Глава 11 «Внимание! Дроу Виконтия хочет вас воскресить. Принять? Да, нет. 5 4 Первый ступор прошел, и я согласился с предложением темной эльфийки. Надо же, не знал, что она умеет воскрешать. «Бежим!» – прошипела посеревшая от напряжения Дроу. «Я его долго не удержу!» Смахнув системные уведомления, я посмотрел настоящего перед нами монстра. Темный хлыст Виконтии обвивал двухметровый доспех, из плеч которого росли короткие колючие ветки, а по шее, переходя на шлем, вился каменный хребет. Не знаю, кем это существо было раньше, но сейчас перед нами находился земляной элементаль, одетый в рыцарскую броню. Страж земли, 101 уровень, защитник, сильные стороны толстокожий, прочный, корни, стальные объятия, слабые стороны, медленный, уязвим стихийной магии огня, уникальный. Удивительное переплетение камня, стали и дерева было, судя по описанию, идеальным танком, да и руки, оканчивающиеся узкими щитами, подтверждали мою догадку. «Быстрее!» – простонала Вика, и я краем глаза увидел, как из ее носа бежит струйка крови. «Можно было, конечно, отойти, я более чем уверен, что вместе с Улей и Кирей мы разберем этого стража на камешки и цветочки, но полученное от неживого дуба кольцо с одним единственным заклинанием подчинения не давало мне покоя». Решившись, я шагнул вперед, увернулся от медленного маха правым щитом и, подпрыгнув, хлопнул правой ладонью по стальному шлему защитника. «Ой, дебил!» – послышался полный отчаяния голос Вики. «Не могу больше!» Темный хлыст распался клочками тьмы, но защитник, вместо того, чтобы раздавить меня в своих объятиях, опустил руки щиты вниз и, потеряв к нам интерес, начал едва заметно раскачиваться из стороны в сторону. «Внимание! Защитник признал ваше право отдавать приказы. Возможные действия – отозвать в кольцо, один из одного, призвать на 24 часа, один из одного, отпустить на волю, плюс один к рейтингу». Уничтожить плюс 5 уровней, плюс 5 к сопротивлению стихии Земли, минус 5 к рейтингу. В голове мгновенно нарисовалась заманчивая картинка. Костяной дракона, держащий его за хвост защитник. Или лучше уничтожить его прямо сейчас и забрать сопротивление с уровнями? Какой непростой выбор. Думаю, такие решения нельзя принимать с нахрапа. Отозвать. «Элементаль, только что казавшийся монолитом, рассыпался песком и лепестками, оставив после себя, очки мудрости скрыто, а колечко ощутимо нагрелось. «Разберусь, что с ним делать позже. Наша задача сейчас зачистить весь лабиринт, а этот гигант будет нас только замедлять». «Ты как?» — я подошел к сидящей на полу Виконтии и протянул ей руку. «Хреново», — насупилась Дроу, но женское любопытство все же победило. «Кольцо содержит в себе управляющий контур, да?» «Видимо, я помог эльфийке подняться на ноги и заглянул ей в глаза. Спасибо, что вытащила меня с того света». «Обращайся, щеки дроу чуть побледнели, что я расценил как смущение. Только у меня откат еще сутки будет». «Нехило», присвистнул я между делом, просматривая системные уведомления. «Ого!» «Внимание, смерть не проходит даром ни для кого». «Даже для богов и бессмертных. Интеллект 1 «С меня интеллект сняли». «Ну а что ты хотел?» — философски пожала плечами Дроу. «И то спасибо скажи, что вовремя успела из-за кромки вытащить. Еще бы чуть-чуть и все». «В смысле?» — уточнил я, подхватывая Дроу под руку. «Она, конечно, гордая и сама будет идти, шатаясь от истощения, но зачем мне в отряде выжатый клирик? Что все?» «Умер бы», — как тупомо пояснила мне Виконтия, с благодарностью оперевшийся мою руку. «То есть ты можешь воскресить кого-то в течение какого-то времени после смерти?» «В течение десяти секунд клирики не всемогущи», — принялась объяснять Виконтия. «И сила их напрямую взаимосвязана с Богом, которому они служат. Я же сейчас, как бы так выразиться, не принадлежу никому. Сильная и независимая», — подсказал я. «Именно», – Дроу Горда вскинула подбородок, «и пусть я слабее остальных служителей, но зато свободно. Внимание, обновление задания «Тайна последней из рода». В глазах Виконтии читался невысказанный вопрос, не зря ли она решила открыться светлому эльфу, и я тут же поспешил развеять ее сомнения. «Свобода – это важно», – ответил я, «иногда даже важнее жизни». Внимание, репутация Сдроу Виконтия изменилась с уважением на восхищение. Хорошо, что я не ошиблась в тебе. Темная эльфийка помедлила, но все же опустила свою голову на мое плечо. Иначе пришлось бы убить. Я не стал уточнять кого, судорожно обдумывая решение вновь возникшей проблемы. Если Уля увидит нас, возвращающихся в обнимку, это будет катастрофа. И как вообще мужики умудряются крутить романы сразу с двумя девушками? Это же нереально сложно. Ладно, придется использовать тактику с моей прошлой работы в ритейле, которая называется «Трио» или же 3 «Трио» — отвлечь, ошеломить, озадачить. Эту тактику изобрел мой шеф и очень ею гордился. Я поначалу относился к изобретению скептически, но потом оценил «Трио» по достоинству. Некоторые водилы были настолько уперты. «Ну как же, 10 лет за баранкой!» что не обращали внимания на должностную инструкцию, в итоге перлись на своих грузовиках в самый час пик, руинили сроки, срывали поставки и так далее. Приходилось импровизировать и на ходу решать проблемы, параллельно вбивая в их упертые головы правильный порядок действий. К примеру, «Василий, привет, шеф премию пообещал». «Здорово». «Серьезно?» «В двойном размере». «Да ладно». «Выплатит тем, кто действует четко по инструкции». «Ну, я вроде...» приезжать на склад с уже заправленным баком. Доставку осуществляет строго по списку, а не то, что по пути. «Но, Александр...» «Два детских садика остались без завтрака из-за того, что ты по пути заехал в три ресторана и бар, у которых отгрузка после обеда. А знаешь почему?» «Ну...» «Да потому что до обеда они принимают алкашку. Сколько тебе пришлось ждать, пока освободится подъезд?» «Ну, это...» «Не отвечай, это риторический вопрос. У нас целый отдел ваши чертовой маршруты разрабатывает, чтобы мы заказы не теряли. А такие умники, как ты, всю цепочку к херам рушите. А знаешь, что еще шеф сказал? Тем, кто инструкцию нарушает, штраф вкатить. И да, Вась, в отделе кадров уже семь заявок на должность экспедитора висит. Ну что, Василий, я тебя в завтрашнюю смену ставлю? Непродолжительная тишина и следом угрюмая «ставь». И ладно, если с первого раза поймет, а на следующий день все правильно сделает. Но бывают же дятлы, которым что в лоб, что по лбу. Вот и приходилось импровизировать с логическими цепочками, с экспедиторами, с методами убеждения. К слову, сейчас моя игра, по сути, сплошная импровизация. Но Макс любил повторять, и тут я был с ним согласен. Самая лучшая импровизация — подготовленная импровизация. Вот только с каждым шагом ситуация не то чтобы выходила из-под контроля, но неуловимо менялась, а это было непрофессионально. Когда ты находишься в центре событий, сложно сделать паузу, вынырнуть из этого бесконечного круговорота и трезво оценить дальнейшие перспективы развития. К тому же иногда терять темп бывает чревато. Я взглянул на оставшийся баф от Перуна. 18 часов, много это или мало? «Мне хватит. Разберусь с рейд боссом и обязательно займусь коррекцией стратегии». Да и вообще что-то я отвлекся, ведь у меня тут висит один нерешенный вопрос, причем висит на мне, причем вопрос весьма симпатичный. Не доходя до поворота ведущего к первой развилке, я остановился и развернул Дроу к себе. «Вика», я взял девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. «У тебя какой размер плеч?» Немного подождал, пока глубокая задумчивость в глазах Дроу сменится удивлением, и показал ей капюшон безымянного странника. «Мне кажется, что сейчас ты думаешь, что будет после того, как покинем это подземелье. К дроу тебе хода нет, а люди с радостью сожгут тебя на костре». «Разберусь», — буркнула Виконтия, не отрывая взгляда от артефакта. «Это то, о чем я думаю?» «Эту штуку я <кхм> позаимствовал у друзей Шида, и я знаю, где достать еще таких. Интересует?» «Всю жизнь ходить в капюшоне?» — фыркнула дроу, — Но по ее лицу было заметно, что эльфийка всерьез заинтересовалась предложенной возможностью. «Знаешь, Вика, я постарался придать лицу мечтательное выражение. Жил раньше один талантливый дроу, который ненавидел пещеры и всей душой любил солнце. Короче, поморщилась Виконтия. В общем, он нашел способ обелить кожу. Дебил, фыркнула дроу, однако прислушиваясь к каждому моему слову. Мечтатель, не согласился я. «И как звали этого умника?» — уточнила Эльфика. «Майкл Джексон». «Ну не знаю», — протянула Дроу. «А еще я убрал капюшон в инвентарь вспомнил Кристофа, помощника верховного друида. Есть в Удольске один фраер с очень интересной робой, и если дать ему черную метку...» «Ладно», — Дроу тряхнула волосами и не смело улыбнулась. «То есть ты хочешь, чтобы я осталась в отряде? Чтобы осталась с тобой?» «Да как они это делают? Ну как, господи? Как можно было прийти к такому выводу? Помогай, блин, девушкам после этого. Замотивировал, понимаешь, дал цель. И что сейчас делать? Нового витка, простите, бабских войн мне тут не нужно». Вика, я улыбнулся, судорожно придумывая, как отмазаться от формирующегося любовного треугольника. «Как я могу тебе что-то обещать?» если меня буквально пару минут назад чуть было не отправили к працам. Понятно, с досадой процедила Дроу, ты такой же. Одно могу тебе сказать, перебил я Дроу, не давая ей сказать слова, о которых она в будущем пожалеет. Ты мне нужна. Виконтия смерила меня подозрительным взглядом и едва слышно вздохнула. Разберемся с костяным драконом, как можно увереннее заявил я. И если останемся живы, закончим наш разговор. Дроу заметно повеселела, но сделала вид, что ей все равно. «А теперь я подмигнул Виконтии. Зачистим еще один коридорчик». «Пойдем», — согласилась Дроу. «Надеюсь, на этот раз ты так глупо не подставишься? Ну, простите, нет у меня глаз на спине. А уши тебе такие длинные, на что?» Я незаметно перевел дух, поддерживая шутливую пикировку, и продолжил путь к лагерю. В этот раз гендерное равновесие в коллективе удалось удержать. Игра, видимо, считала так же, как и я. Внимание, только опытный человек знает, как не сгореть, оказавшись между двух огней. Мудрость плюс один, текущее значение 13. Слава богу, Уля ничего не заподозрила. Она, по-моему, вообще не заметила нашего возвращения с увлечением, колдуя над алхимическим кубом. Я же, наскоро прокачав ситуацию, кивнул вики и Кире на левый коридор. Только осторожнее, ребят, я не удержался от напутственной речи. «Не подставляйтесь там, вы мне очень дороги, и без вас у нас ничего не выйдет». «Ррррр!» — самоуверенно оскалился Киря, бесстрашно шагая в коридор. виконти же подозрительно посмотрела на меня, на химичущую могиню и снова на меня. Я же ответил ей кристально честным взглядом и одобряюще подмигнул. Дроу отреагировала в своем стиле и поспешила за Кирей, который, к слову, уже с кем-то воевал. Дождавшись, когда волк и темная эльфийка продвинутся подальше в лабиринт, я вывел в верхний левый угол полоски их здоровья и шагнул к ульяне. Вот, я вывалил все собранные ингредиенты перед алхимическим кубом, но Уля даже ухом не повела, увлеченно следя за золотистой жидкостью, капающей из стальной трубки. Вообще этот алхимический куб больше походил на самогонный аппарат, чем на переносную лабораторию, но могиню он, видимо, устраивал целиком и полностью. Уля? Ноль внимания. Что ж, придется подключать артиллерию. Перебрав образовавшийся сток всевозможных травок, цветочков, коренев и прочих даров природы, я выбрал самые красивые цветочки и сделал из них милый букетик. Почувствовав себя на секунду негодяем, еще бы, собираю лут с одной, а цветы дарю другой, я протянул получившийся букет ульяне. Было забавно наблюдать за тем, как уля, не отрывая глаз от готовящегося зелья, начинает принюхиваться и неосознанно тянется в мою сторону. В конце концов, она все же не выдержала и взглянула на меня, точнее, на букет. Вот только реакция ее оказалась, скажем так, несколько специфической. «Это что, мне?» — Уля оценивающе посмотрела на букет. Я только было открыл рот, чтобы сказать, мол, это букет для самой красивой, самой прекрасной, самой умной девушки на свете, как она неожиданно резко выхватила его у меня из рук. точно И как я сама не догадалась, на моих глазах букет был безжалостно разобран, и два темно-фиолетовых цветка отправились в ступку. Конечно, сила Земли закрепит общий эффект. Постоянный эффект? А что если... Если бы не выученный благодаря ули навык алхимии, я бы ни слова не разобрал из ее бормотания. Сейчас же до меня дошло, что Магене, увлекшись, взялась за создание зелья, дающего постоянную прибавку. Вот только интересно к чему? уля «Ульяна, уличка». «Бесполезно». Вместо разговора по душам в отсутствии Виконтии, я был вынужден ждать, пока могиня, увлекшаяся созданием зелья, оторвется от своей работы. Хотя можно попробовать один способ. Новые уникальные ингредиенты. «Где?» Уля тут же оторвалась от созерцания зелья и взглянула на меня. «О, Алекс, привет!» «Привет!» Расплылся я в улыбке. «Где они?» — Ульяна ласково заглянула мне в глаза. «В ледяном лабиринте», — я махнул в сторону левого коридора, куда ушли Кири с Виконтией. «Сварок», — с раздражением протянула Магиня, чьи медные волосы налились огнем нетерпения. «Ингредиенты где?» — я смущенно улыбнулся, проклиная себя за тупость. «Так вот же они, перед тобой!» Я повел рукой, демонстрируя сваленную в одну кучу добычу. Уля перегнулась через алхимический куб, в результате чего ее амулеты вывалились наружу и негромко звякнули, ударившись друг о дружку, и замерла. «Уля, с тобой все хорошо», обеспокоенно уточнил я. «Тепинамбур», — прошептала Могиня, не отрывая взгляда от валяющихся на полу травок и корешков. «Кто бы мог подумать, все это время он был у меня под носом». Уля, отвлекшаяся на ингредиенты девушка, позабыла про кипящее на огне зелье. «О, железоцвет!» Могиня обогнула алхимический куб и опустилась перед лутом на колени. «Пробковые отростки, резиновая лиана!» Ульяна брошенное зелье поменяла цвет с золотого на коричневый. «Не может быть!» – ахнула девушка, стоя на четвереньках и перебирая травки. «Каменный цветок!» «Уля, я не в силах больше смотреть на темнеющее зелье», подскочил к девушке и аккуратно, чтобы не растоптать еще свежий гербарий, вклинился между ней и алхимическим кубом. «Твое зелье!» «Зелье!» — охнула могиня, стремительно вскакивая на ноги и бросаясь к кубу. Я бы, честно говоря, предпочел бежать не к зелью, а куда подальше, тем более, что цвет его с каждой секундой становился все более и более неприятным и кхм, пованивало. Почти как дурацкая мать Шидо. «Главное — успеть добавить стабилизатор», — пробормотала себе под нос Уля, ловким движением руки высыпая в колбу с почерневшим зельем бесцветный порошок. «Надеюсь...» «К дадах!» Признаться, я в первый раз в жизни видел матово-черную вспышку. Все, что я успел сделать — загородить Улю собой и прикрыть глаза. Меня обдало волной липкого, жирного и вонючего воздуха, а в голове мелькнула паническая мысль. А вдруг Уля делала кислотные зелья? Но шли секунды, а моя кожа не плавилась, отваливаясь кусками. Дикой боли я не испытывал, чувствовал себя, как обычно. Осторожно приоткрыв левый глаз, я многозначительно хмыкнул. Стандартная походная лаборатория превратилась в истине черный алхимический куб, который, казалось, сливается с полом и стенами коридора. Затем посмотрел на свою черную руку и хрипло поинтересовался. Оля! «А у тебя есть зеркальце?»